Одно было хорошо. Прямо возле порта Кирколди имелась весьма приличная гостиница. Очевидно, та самая, в которой богатые владельцы заводов останавливались во время деловых поездок. Нам подали неожиданно аппетитный ужин, после которого я решил прогуляться вдоль верфей, пока не угасли последние лучи солнца. Макгрей присоединился ко мне, угостил сигарой, и некоторое время мы шагали молча, просто вбирая в себя безмятежность этих мест. Торговцы и рыбаки разошлись по домам, поэтому нас окружали лишь плеск моря, изредка налетавший ветерок и крики чаек, паривших над лодками, которые плясали на волнах. «Тот мальчик солгал», — в какой-то момент начал я. «Он определенно что-то знает». «Ага, и теперь его жирная бабка тоже об этом в курсе. Боюсь, она насядет на парня, пока не добьется от него правды». «Вероятно, это тот же секрет, который она сама бережет. Ты лицо ее видел? Она тоже что-то скрывает. Ох, да уж, точно. И это, видимо, то, о чем знали только те шестеро. Она думает, что раз теперь они мертвы, то ничего уже не расскажут. Только вот кот... Макгрей замолчал, и глаза его загорелись. Он раскурил сигару и втянул дым. Девятипалый, ты что, опять задумал то, о чем я... «Ага. Зачем тратить время на беседы с живыми, если у нас есть та, что может поговорить с мертвыми?» Я с раздражением засопел. «И каким это образом Катерина...» «Это Коббалк мне кое о чем напомнила. У нас в морге все еще лежат их вещи. Катерина может связываться с миром иным через предметы, особенно если в них есть хоть немного металла. Завтра все устроим». «Макгрей...» «У нас нет времени на эти идиотские игры! Нам еще одну ветвь семьи надо опросить!» Я взглянул на маленькую копию семейного древа, которую перерисовал в свою записную книжку. «Мать и брат Бертрана Шоу! Они могут...» «Отнять у нас время почем зря!» Перебил он меня, в последний раз затянулся сигарой и бросил ее в воду. «Решено! Завтра навестим Катерину!» И он зашагал обратно в гостиницу, сбежав от моих весьма резонных возражений. Помня о прежнем удручающем опыте, я отказался делить комнату с девятипалым, и, несмотря на привычные теперь уже кошмары и бессонницу, прошедшую ночь я мог бы даже назвать приятной. Однако следующим утром погода переменилась к худшему, и обратная дорога вышла для МакГрея сущим мучением. Ему пришлось исторгнуть за борт и ужин, и завтрак. А то, что в лицо ему при этом хлестал ледяной дождь, только еще больше меня забавляло. Мы отправились по домам, чтобы привести себя в порядок. Макгрэю совершенно точно нужно было переодеться. И договорились встретиться в городских палатах. Когда я добрался до кабинета, Макгрэй уже был на месте и по-прежнему в дурном настроении. Завязывая кожаный мешочек, он проворчал. «Куда ты запропастился? Ты переодеться должен был, а не принимать ванну со слиным молоком и медом». В его словах была доля справедливости. Я действительно не торопился на очередную демонстрацию мнимых искусств Катерины и посему не особенно спешил с туалетом. Но все равно ему возразил. «О чем ты? Я едва успел отмыть». «Ох, забудь! Я не нуждаюсь в подробностях о том, какие места ты оттер, а какие нет. Пойдем, у меня все с собой». Он встряхнул мешочком, тот звякнул, и мы отправились в путь. Пока Кэп вез нас в тюрьму Кэлтон-Хилл, Макгрей перечислил, что именно взял. Очки старого мистера Шоу, жемчужное ожерелье с золотой застежкой Марты Гренвиль, кольцо с печатью полковника. То, которым он жену свою избил? Ага. Еще золотой самородок мисс Леоноры, жутко уродливые и дешевые карманные часы мистера Уилберга. Если уж даже ты так говоришь, значит вещь поистине отвратительная. «А что от Бертрана?» «У него ничего при себе не было. Ни часов, ни колец. Ничего. Рид нашел у него в кармане пару шиллингов». «Этого хватит?» «Хватит. В худшем случае, на стопку другую на обратном пути». «Я думал, тебе в НС не бесплатно наливают». «Не-а. Время от времени приходится платить. Иначе Мэри решит, что я с ней шашни вожу только ради бесплатной выпивки». «Какая пошлость!» — поморщился я. Когда мы достигли тюрьмы, дождь превратился в настоящую грозу. Нам пришлось рысью бежать через всю эспланаду, а тюремщикам — подыскать для нас полотенце. Пока мы вытирали лица в комнате для допросов, к нам привели Катерину. Со дня слушания прошло всего три дня, но она словно постарела на год и отощала, а все морщинки на ее лице стали глубже. Но она хотя бы старалась не унывать. Ресницы были привычно густо накрашены тушью, а на веках красовались ярко-фиолетовые тени, которые она обожала. Поверх невзрачной серой робы она накинула одну из своих шалей, ослепительно-оранжевую, увешанную дешевыми стеклянными бусинами. — Хорошо выглядите, дорогуша, — сказал МакГрей, как только тюремщики вышли. — Стараюсь, мальчик мой. Я б и украшения надела. Она дотронулась до пустых отверстий в мочках. но здесь, по-видимому, опасаются, что я могу стражников ими заколоть. Макгрей подмигнул ей. — Ну, вы же грозная леди. Катерина натянуто улыбнулась и опустила взгляд на мешочек, лежавший на столе. — Ты принес мне что-то для связи? — Ага. Мы тут подумали. А вдруг вы сможете рассказать нам побольше об этих людях? Мы полагаем, что все они что-то скрывали. Макгрей начал выкладывать предметы на стол, Но Катерина помрачнела. «Что такое, дорогуша?» Она пошевелила пальцами, словно те были паучьими ногами. Без двухдюймовых ногтей этот жест смотрелся не так уж драматично. «Мое... Мое око может в этот раз не сработать». «О чем это вы?» Катерина смотрела на кончики своих пальцев, как на мертвого питомца. «Тюрьма что-то делает со мной, Адольфус. Я не чувствую тот мир, как прежде». Девятипалый подался к ней. Вам одиноко, тяжко. В этом дело? Не только в этом, сказала она. Я вижу тень Адольфус. Она повсюду. Она как саван, как рука, которая сжимается и постепенно душит меня. Она потянулась к шее, но так и не коснулась собственной кожи. Я чувствую, что она становится все сильнее и злей. С каждым утром все хуже. Она подняла взгляд и умоляюще уставилась на МакГрея. «Мы делаем все, что можем», — заверил он ее. «Но постарайтесь уж нам помочь. Вот, сосредоточьтесь на этих вещах. Представьте, что на дворе старые добрые времена, и я пришел к вам за помощью в одном из дел». С этими словами он выложил на стол один из шиллингов Бертрана. Все шесть предметов теперь лежали ровным рядком. Катерина закусила губу. Сделала пару глубоких вдохов и пошевелила пальцами. Как будто насекомое поползло по столу. Опасливо, как девочка, которая боится темноты, она закрыла глаза и очень медленно потянулась к вещам. Поначалу она к ним даже не прикасалась. Ее ладони зависли в нескольких дюймах над предметами. Из-под век, дрожащих и неплотно прикрытых были видны испещренные сосудиками белки глаз. Меня всегда пробирает дрожь, когда она это проделывает. И мне приходится напоминать себе, что она просто умело исполняет свою роль. Правда, в этот раз на кону была ее собственная жизнь. Ее пальцы парили из стороны в сторону, постепенно приближаясь к блестящим предметам. Я представил, что это раскаленный металл. Екатерина дает рукам время привыкнуть к обжигающему жару вещей, прежде чем набраться смелости и дотронуться до них. Катерина случайно коснулась старых очков мистера Шоу и подскочила на стуле, что-то бормоча. «Опять эта тень!» — пробормотала она, сжав ладонь в кулак, словно и правда обожглась. Она сделала еще несколько попыток, касаясь предметов с разной степенью опаски. Застежка ожерелья оказалась практически безобидной, как и шиллинг. Прикосновение к уродливым часам мистера Уилберга было куда более неприятным. И то же было с кольцом полковника. А вот золотой самородок Леоноры и очки жгли, как открытое пламя. «Уберите это!» – прошептала Катерина. Не сводя с нее глаз, Макгрей выполнил просьбу. Катерина попробовала прикоснуться к кольцу, даже мгновение подержала его в руке, но затем поморщилась, словно от ужасной боли, и выронила его. То же произошло и с часами. «Простите, с этими тоже не выйдет». Я почувствовал отчаяние в ее голосе. Не притворство ли это? Может, ее уловки больше не срабатывают, потому что, будучи в тюрьме, она не может подослать шпиона, чтобы узнать побольше о своих клиентах? Макгрей оставил на столе только ожерелье и шиллинг. Катерина вытянула руки, хрустнула костяшками и каждым суставом в пальцах. и потянулась к ожерелью. Она держала его за жемчуг, осторожно поглаживая золотую застежку и всякий раз чуть дольше задерживая на ней пальцы. «Вот она!» прошептала цыганка. Макгрей вылупил глаза. «Кто? Марта?» Катерина повела головой, затем отрицательно покачала ею. «Нет. Элис». Мы оба ахнули. Я внезапно осознал, что и сам сижу, как на иголках. Катерина тем временем взяла шилинг в другую руку и потерла его между пальцами. Она кивнула. «Да, Элис. На всем оставила свой след. Она как клеймо. Чистая ненависть». «Это она? Та самая тень, которая на вас давит?» — спросил МакГрей. Катерина внезапно распахнула глаза и с шумом втянула воздух. «Да». — Вполне возможно. — То есть, — произнес я, — мертвый дух, убивший тех шестерых, теперь еще и вам мешает предвидеть? Вопреки желанию, тон мой просто сочился сарказмом. Но те двое яростно закивали, сочтя, что именно так дело и обстояло. Катерина крепко зажмурилась и сжала в руках ожерелье и монету. Она вертела головой, словно пыталась уловить какой-то тончайший звук. «Я что-то... я что-то слышу, как будто она что-то шепчет. Одно и то же слово, снова и снова, но я не понимаю». Ее грудь часто вздымалась. «Мэ... мэ...» И тут она распахнула глаза. «Мэри?» «Мэри?» — повторил Макгрей, и Катерина кивнула. Я полистал записную книжку и нашел семейное древо. В этой семье нет никого с таким именем. Все равно запиши его, Перси, сказал Макгрей. Катерина застыла, косясь по сторонам, как будто пыталась еще что-то расслышать. Сдалась она далеко не сразу. Она положила ожерелье на стол, а вот шиллинг подняла повыше. На нем след заметнее всего. Не знаю почему. Может быть. Тень Элис не так сильно его запятнала. «Он принадлежал тому малому, Бертрану», — сказал Макгрей. Катерина повела бровью. «Теперь понятно. Я видела его лишь мельком, но в этой монетке чувствуется его дух. Ненависть Элис все равно мешает, но здесь я хоть что-то вижу. Он не такой, как все. Вам стоит поговорить с теми, кто хорошо его знал». Я не сдержался и фыркнул. «А я ведь говорил, что нам еще нужно допросить ту ветвь семьи. Мне и без натирания побрякушек это было понятно». Макгрей был слишком глубоко погружен в раздумья, чтобы возмутиться моему цинизму. Он откинулся назад и потер щетину. «Вся ее ненависть к своим родным!» – простонал он. «Нужно было нам узнать у миссис Коббалт!» как умерла бабушка Элис. «Да неужто?» – встрял я. «Зачем? Думаешь, один из родственников убил ее, и она вернулась, чтобы отомстить?» И снова я произнес это с откровенной насмешкой. Но Катерина и Девятипалые выглядели чрезвычайно серьезно. Макгрей взял Шиллинг. Ее ненависть не так сильно запятнала вещи Бертрана. Кроме того, он единственный, кого не должно было быть на сеансе. Он постучал монеткой себе по губе. «Нужно выяснить, от чего она умерла. Возможно, это многое расставит на свои места. Может, и Мэри какая-нибудь была в этом замешана?» «Уж не знаю, что за многое ты надеешься расставить на места», пробурчал я, делая пометки. «И каким образом это поможет нам вызволить человека из тюрьмы?» «Как жаль, что я не увидела большего». Посетовала Катерина. «С предметами обычно получается, но это тень». Она водрузила локти на стол и схватила себя за волосы с рычанием, только на этот раз совершенно утробным. Жуткий был звук. Макгрей поднялся, похлопал ее по плечу и прошептал ей что-то, чего я не разобрал. Катерина сделала несколько глубоких вдохов, и когда она подняла взгляд, я увидел, что она едва сдерживает слезы. — У меня к вам последний вопрос, — сказал МакГрей. — Как думаете, у бабушки Элис и правда было око? — Точно не знаю, но я бы этому не удивилась. Дух у нее очень сильный, везде оставляет следы, и у Леоноры тоже были способности. А что? — Незадолго до смерти Элис сказала правнуку, что у него тоже есть дар. — Старшему, — уточнила Катерина. Я хотел было спросить, откуда она о нем узнала, но она, несомненно, ответила бы, что почувствовала. «Ага», — ответил Макгрей, — «а еще мы считаем, что она рассказала ему о том, что искала все семейство». Катерина изменилась в лице. Ее глаза внезапно засветились слабой надеждой. «Если у мальчика есть дар», — сказала она, — «то он мог бы нам помочь». Думаете? «Тень ему не помешает? С учетом кровной связи и тому подобного?» «Да, это не точно, но вполне вероятно», — она покачала головой. «Правда, мне пришлось бы быть рядом с ним. Он же совсем к этому не готов. Я бы ему все объяснила». Я расхохотался, закрыл записную книжку и убрал ее в карман. «Ну и бред! Вы не можете втянуть в это дело бедного мальчишку!» Почему нет? «Во-первых, его бабушка ни за что на это не согласится. Во-вторых, это глупо». Катерина была слишком на взводе, чтобы съязвить в ответ. Макгрей просто вздохнул. «Перси, хочешь снаружи меня подождать? С разбитым носом?» «Я думаю, лучшее, что мы можем сейчас сделать, это пойти и допросить тех людей, либо как-то иначе помочь этому делу в пределах осязаемого мира. Время идет». а наше расследование так и не сдвинулось с места». Макгрей раскрыл был рот, но я повысил голос. «Даже если ты сумеешь выкрасть этого бедного ребенка, и он свяжется со своей прабабушкой, и она подтвердит, что сама убила тех шестерых, потому что они предали ее при жизни, каким образом это поможет вам в суде?» Произнося последнюю фразу, я в упор смотрел на Катерину. Повисла весьма напряженная тишина, и в глазах Катерины растворился последний отблеск надежды. Макгрей пригвоздил меня взглядом, как бы говоря, «Ну, молодец!» Он стиснул ладонь Катерины и приободрил ее. «Адольфус, можешь оказать мне еще одну услугу?» С мольбой в голосе произнесла она, когда мы засобирались на выход. «Конечно, дорогуша!» Она закусила губу. «Пожалуйста!» Проверь, как у меня идут дела. В пивоварне. Толстый Джонни почти каждый день заходит ко мне с грозбухом, но у него всегда было плохо со счетом и сборами долгов. Я бы не стала просить тебя об этом, Адольфус, но мне нужно позаботиться о деньгах ради моего мальчика». «Хватит уже об этом. Мы вытащим вас отсюда, клянусь». Он улыбнулся ей, но Катерина едва сумела приподнять углы рта ему в ответ. Я не знал, как ее обнадежить. Дело выглядело так себе. В конце концов, я просто пожал плечами и вышел из комнаты. «Она может помочь кому угодно, но только не себе», — сказал я по пути наружу. Мы остановились у главных ворот, поскольку на улице по-прежнему яростно лил дождь. «Ты сам ее слышал», — сказал Макгрей, поджигая недокуренную сигару. «Элис все запятнала своей тенью». Похоже на удобную отговорку. «Удобную?» «Сколько она брала с тебя за свои консультации?» Он поморщился. «На что это ты намекаешь?» «Что, если ее око — это лишь сеть тайных лазутчиков, которые все за нее разнюхивают. Тех, кто следит за всеми ее легковерными клиентами, включая тебя. Связаться со своими пешками, будучи в тюрьме, она не может. Поэтому...» Тут МакГрей бросил сигару и затопал прочь. Я ощутил укол вины, наблюдая, как по его поникшим плечам хлещет дождь. Ужасные сомнения, должно быть, одолевали его. Много лет Катерина подпитывала не только его бредовые убеждения, но и последние капли его надежды на исцеление сестры. Разоблачение цыганки как мошенницы означало бы, что выздоровление фиалки всегда было пустым обещанием. Я никогда по-настоящему не верил, что этой девушке можно вернуть рассудок. Тем меньше, чем больше узнавал о ее болезни. Но я также знал, что прежде не стал бы говорить об этом столь прямолинейно. Дурной характер брал надо мной верх, а терпение иссекало с каждым днем. Я потер бровь, снова чувствуя, как меня накрывает волной жуткого отчаяния, которая никак не желала отступать. Перед тем, как нырнуть в дождь, Я оглянулся и заметил, что Катерину ведут обратно в камеру. Прежде чем тюремщики захлопнули дверь, наши глаза на мгновение встретились. Я решил еще раз поговорить с ней. Один на один. Были вещи, в которых она ни за что не призналась бы в присутствии МакГрея. Пока я рысью бежал по Эспланаде, в голову ко мне стала закрадываться мрачная мысль. Нежеланная, но неизбежная. что она действительно может быть виновна. На следующий день больших свершений не планировалось, поскольку то было воскресенье. Так что я предался праздности с сигарами, бренди, чревоугодием и чтением бульварных романов. Ни магрей, ни хлопоты с делом не помешали моему блаженству, но вынужден признаться, что к наступлению вечера я начал ощущать некоторую скуку. Впрочем, понедельник я успел пожалеть о своей жажде впечатлений. На первых же страницах утренней газеты огласили назначенный день суда – 2 октября. И от вида этой даты меня пробрало озноб. На подготовку у нас осталось всего 9 дней. Девять! Раскаиваясь в том, что целый день провел в бездействии, я помчался в городские палаты, где обнаружил МакГрея, который метался по кабинету, как лев по клетке. Я попытался начать с доброго утра, но Девятипалый только махнул официальным извещением от суда, уже изрядно помятым. — У этих ублюдков из Скотсмана явно хорошие связи. Их, похоже, известили еще до того, как выписали извещение для нас. — Вероятно... — И тебе пришло несколько телеграмм. Он показал на конверты, валявшиеся на моем столе, уже распечатанные. — Ты что, прочел? — Ага. Прочел. Это же моя корреспонденция. Ох, да там ничего личного, Перси. Они от твоих сопливых законников из Оксфорда. Из Кембриджа. Ага, я так и сказал. Нет, ты сказал Окс... Ох, да какая к черту разница? Не вздумай такое произнести, если однажды там окажешься. Тебя кастрируют, а оба твоих яйца выставят в университетских музеях. Я сгреб в охапку послание и приступил к чтению, а Макгрей тем временем кратко пересказал мне их содержание. «Они думают, что я безумен, что Катерина безумна и виновна, и советуют нам найти для нее чертовски хорошего адвоката». Я ошарашенно сел и просмотрел последние телеграммы. «Этого я и ожидал. Они пишут, что мы должны добиваться для нее пожизненного заключения вместо казни». Читай дальше. Если только мы не найдем достаточно улик против Холта, того камердинера. Если его объявят невиновным, то для Катерины мы можем уповать лишь на вердикт, вина не доказана. Я кивнул. Ах, и правда ведь. Я забыл, что в шотландском праве такое возможно. Но они считают, что это маловероятный исход. Почему это маловероятный? Рассердился МакГрей. Нет доказательств, что Катерина убила тех шестерых. Я же знаю, как работает жюри присяжных, девятипалой. Они собираются в спешке, большинству уже не терпится присосаться к вечернему пиву, а приговор выносят тот, который был произнесен громче всего. Думаешь, почему я бросил юриспруденцию? Потому что ты за... Тот факт, перебил я его, что в шести трупах были найдены ядовитые металлы, сам по себе будет для них доказательством вины. А то, что нож для кровопускания дала им она, это лишь подтвердит. Единственное, чего здесь не хватает, это мотив. И я готов поспорить, что прат уже изо всех сил его ищет. Ага, этот ублюдок, та еще помеха. Я заглянул в пивоварню Катерины. Ее парнишка, толстый Джонни, рассказал мне, что какой-то нарядный хмырь из суда, лысый, как вареное яйцо, уже заходил туда. и расспрашивал местных. К вечеру субботы большая часть клиентов была пьяна почти вдрызг, и за языками своими они не следили. Я изогнул бровь. «И ты опасаешься, что кто-то из них мог запятнать безупречную репутацию Катерины?» Он прыснул. «Угу. Но у нее все равно не было резона убивать тех шестерых идиотов. Пятеро из шести даже не приходились ей клиентами». Я вздохнул, И прочел последнюю телеграмму. Еще одно их предложение, которое скорее можно счесть подготовкой к вердикту виновна. Отыскать тех, кто сможет поручиться за... Тут мне пришлось подавить ухмылку, дело все же было серьезное. Тех, кто сможет поручиться за доброе имя Катерины. Вот это нам точно нужно сделать. Так будет хоть какой-то шанс спасти ее от виселицы, если все остальное не поможет. И нам все равно понадобится превосходный юрист, чтобы убедить присяжных и судью. Макгрей уселся на свой стол, скрестил руки на груди и уставился на меня с хитрым видом. — Ага. Я... Я как раз хотел с тобой это обсудить. На миг я забыл, как дышать. По — П-почему? Девятипалый почесал бородку. — Я слышал, что твой папа считался лучшим адвокатом на Ченсери-Лейн. Тишина. которую я нарушил, запрокинув голову и так отчаянно расхохотавшись, что чуть не свалился со стула. Я взглянул на него, снова захохотал и в этот раз долго не мог успокоиться. Я еще раз взглянул на Макгрэя, выражение его лица не изменилось. «Ни за что!» — сказал я, чувствуя, что моя веселость плавно угасает. Он задрал брови, и его лоб пошел складками. «Ни в коем случае!» Повторил я. Он не сводил с меня взгляд, и я с досадой застонал. «Девятипалый, уверяю тебя, клянусь тебе всем, что мне дорого. Я не стану просить своего пожилого, спесивого и просто несносного отца проехать через всю страну ради того, чтобы защищать ясновидящую с сомнительной репутацией». На лице у МакГрая зародилась улыбка. «Абсолютно и категорически исключено». Я передал телеграмму служащему и покинул телеграф, прежде чем успел передумать, но все равно свирепо ворчал, пока мы шли обратно по Хай-стрит. «Он ненавидит Шотландию! Он ненавидит чужестранцев! Он ненавидит женщин и ненавидит бедноту! Нет ни шанса, что он согласится!» «Ох, да хватит уже ныть! Вечно делаешь из мухи слона! Мы хотя бы попробовали!» «Так и представляю!» как они вместе с этой стервой, моей мачехой, читают телеграмму и гогочут на весь дом, лопаясь от смеха. Я думал, они со всеми твоими письмами так поступают. Я посмотрел на него волком, и Макгрей задрал руки вверх. Ладно, ладно, Фрей. Я и правда должен сказать тебе спасибо. Катерина будет благодарна тебе за помощь. Но настроение мое от этого не улучшилось. «Даже если он и согласится, ему придется срочно выехать, чтобы успеть к суду, и у него не будет времени изучить улики, и...» «Это еще что такое?» — произнес МакГрей. Он смотрел на гурьбу газетчиков, которые ныне стали завсегдатаями городских палат и которых явно прибавилось в количестве. Многие приехали из других городов и присоединились к ненавистной орде. Будь прокляты их записные книжки с карандашами, Безвкусные котелки и мешковатые плащи. В тот момент они обступали женщину с младенцем на руках. Эта леди вопила во всю глотку, лицо ее было красным и мокрым от слез, а плач ребенка разносился на всю улицу. Констебль МакНейр уговаривал ее уйти. Но каждый раз, когда он трогал ее за плечо, женщина сбрасывала его руку и кричала еще громче. «В чем тут дело?» Спросил МакГрей. когда мы подошли ближе. «Это они защищают цыганку!» — завопил один из газетчиков, чтобы произвести впечатление на женщину. Она тотчас ринулась к нам и вцепилась в пальто Макгрея. Ее вопли, крики газетчиков и плач ребенка неразборчивой какафонии гудели у меня в ушах. Макгрей набрал воздух и взвыл нечеловеческим голосом, губы его дребезжали, как сузафон, и эхо разбегалось по всей улице. Его призыв к тишине длился, пока все до последнего на королевской миле, напуганные или ошарашенные, не повернули головы в нашу сторону. Младенец, совсем не испугавшись, просто уставился на Макгрей с приоткрытым ртом, из которого тянулась блестящая ниточка слюны. «Вы кто такая?» – спросил Макгрей у женщины. Та задрала нос и воинственно ему ответила. «Миссис Холт!» понятно». «Мой муж никого не убивал, и вы об этом знаете. Хотите отправить его на виселицу, только чтобы ушлую цыганку свою спасти?» «Мадам». «И без него нас выселят. Нам некуда больше пойти». «Кто вас выселит? Ваш домовладелец?» «Ага». Газетчики вокруг нас строчили карандашами с немыслимой скоростью. Макгрей сбил котелок с ближайшего. «Эо, представление закончено!» «Уносите отсюда свои жалкие задницы!» «Мы просто освещаем дело, затрагивающие общественные...» Макгрей резко шагнул в их сторону, и мужчины тотчас отступили. Один из них чуть не повалился на спину. «Пройдемте, дамочка!» — сказал он миссис Холт. «Раз уж вы здесь, зададим вам два-три вопроса. Макнейр, присмотри за малюткой!» Не успел он закончить предложение, как женщина всучила ребенка Макнейру. Девочка немедленно потянулась к его ярко-рыжей шевелюре и, восторженно хихикая, принялась тянуть ее в разные стороны. Мы проводили миссис Холт в одну из комнат для допросов и предложили ей чаю, чтобы успокоиться. Она также потребовала молока и два куска сахара. «Мой муж никого не убивал!» Снова заявила она, как только перед ней поставили чашку. «Полковник в нем души не чаял!» Макгрей возразил, чем сделал только хуже. «Миссис Холт, мы застали вашего мужа за кражей с места преступления!» «Он же не крал! Он взял то, что нам причиталось!» «Ох, опять та же песня!» Пробормотал я, и пока они спорили, пролистал свои записи и имевшиеся документы. Я слышал, как Макгрей задает ей те же вопросы, что мы задавали ее мужу. И хотя ее ответы совпадали с его, на мой взгляд, это ничего не доказывало. Присяжные, скорее всего, со мной не согласятся, особенно если эта женщина заявится в суд со своей глазастой дочкой. И пока я об этом размышлял, кое-что в записях привлекло мое внимание. Я как можно громче хлопнул бумагами по столу. «Миссис Холт, мы хотели бы обыскать ваше... жилище!» Я незаметно указал на строку в отчете Рида, и Макгрей тут же все понял. «Ага!» Услышав это, Миссис Холт вытянулась в струну. «Зачем это?» «И мы предпочли бы это сделать прямо сейчас», — добавил я. Она побледнела. «Вы в моем доме разнюхивать не будете!» Улыбнись Макгрей чуть шире, он бы вывихнул челюсть. «Вам есть что скрывать, дамочка?» Миссис Холт взволнованно дышала. Руки ее, державшие чашку чая, дрожали. И она старалась не встречаться с нами взглядом. Причиной ее опасений стала очевидна, как только мы открыли дверь в их обиталище. С порога нас сразила вонь, в которой смешивались запахи выдохшегося эля, кишечных газов, апельсиновой шкурки и протухшего мяса. На столе громоздились стопки грязной посуды, рыбьи хребты, заляпанные пивные кружки и миски с остатками еды трехдневной давности и засохшими пятнами подливы. На ближайшем стуле высилась гора грязного белья и одежды, и я даже не стану пытаться описать, что творилось в кухне». Макгрей присвистнул. «Ничего себе! Ну и свиньи же эти холты! Еще и ребенка тут растят!» Сказал я, убирая ключи в карман. Мы намеренно попросили миссис Холт подождать нас в городских палатах, ибо не желали, чтобы она наблюдала, как мы все здесь обыскиваем. «С чего начать?» Вздохнул я, чувствуя искушение воспользоваться собственными носками в качестве перчаток. Макгрей же, напротив, практически нырнул в мусор с завидной невозмутимостью. «Можешь осмотреть спальню». «Фу!» «Либо можешь перебрать гнилое дерьмо вон там, на столе». Вместо ответа я извлек из кармана носовой платок и, прикрыв им нос, обреченно поплелся в соседнюю комнату. Кровать представляла собой клубок несвежих простыней, И все поверхности в комнате усеивали бесчисленные предметы одежды и исподнего. Я поразился неимоверному количеству нательных костюмов, имевшихся у мистера Холта. К счастью, ночная ваза была опустошена и вымыта. Даже у неряшливости миссис Холт был свой предел. Я старался откидывать вещи ногами, особенно исподнее, но некоторые предметы мне приходилось поднимать голыми руками, особенно те, что валялись под кроватью и были пушистыми от пыли. Я уже готов был признать обыск безуспешным, но тут до меня донесся довольный голос МакГрея. «Эо, взгляни-ка на это!» Я обнаружил его в кухне. Он стоял у буфета, из которого достал две бутыли из темного стекла. «Уничтожитель клопов и крысиный яд!» прочел он. «Ты что-то такое имел в виду?» «Именно!» сказал я, вспомнив строку, на которую указал ему в комнате для допросов. Рид составил очень длинный список возможных ядов, подчеркнув, что многие из них, к примеру ртуть, можно извлечь из обычных домашних средств. Если в этих склянках содержались те же вещества, что были найдены и в трупах, то это могло бы стать серьезной уликой против мистера Холта. «Впрочем, теперь, когда я вижу этот свинарник», добавил я, оглядывая окружающий ковардак Не уверен, что стоит питать на них особые надежды. Похоже, здесь и правда предостаточно живности, от которой нужно избавиться. Мы продолжили обыск, но больше ничего не нашли. Как только мы выбрались из средневекового дома на благословенный свежий воздух, к нам подошел седобородый мужчина в безупречном твидовом сюртуке. «Добрый день, джентльмены! Вы инспекторы? Пришли поговорить с миссис Холт?» Вид этого мужчины внушал симпатию, но мы все равно отнеслись к нему с подозрением. «А вы им кто?» Мужчина сию секунду стянул перчатку и протянул руку. «Их домовладелец, Ник Сондерс, рад знакомству». «Эта дыра вам принадлежит?» «Не назвал бы это дырой, сэр, но да». «Вы заявились сюда, чтобы выселить дамочку с ребенком, пока Холт в тюрьме?» Мистер Сондерс потеребил бороду, явно ощущая неловкость. «Инспекторы, мне пришлось бы выселить их, даже будь мистер Холт на свободе. Я собирался сделать это 13-го числа, но я позволил миссис Холт остаться здесь подольше именно потому, что муж ее дожидается суда». «И вас это не смущает?» «Разумеется, смущает, особенно учитывая ребенка. Но я ведь не богач, инспектор». «Я же не сдаю в аренду особняки, как Леди Гласс. Здешней ренты мне едва хватает на жизнь». «Что вы можете рассказать нам о мистере Холте?» — спросил я, поскольку распекать этого человека было бестолку. «Не сложилось ли у вас впечатление, что он что-то замышляет?» Мистер Сондерс покачал головой. «Не сказал бы. Первые несколько месяцев жизни здесь он почти все свое свободное время проводил дома или в пабе за углом. пока не начал от меня скрываться, потому что задолжал ренту. Но это было нечасто. Видимо, большую часть дня он ездил по поручениям полковника, да будет земля ему пухом. — Как считаете, они ладили? Мистер Сондерс нахмурился. — Я... я уже отвечал на все эти вопросы. Кажется, прокурору. Макгрей горько усмехнулся. — Да что вы говорите? Лысый, важный, с золотым зубом, «И с таким лицом, будто только что понюхал дерьмо?» Мистер Сондерс хмыкнул. «Весьма точное описание». «Будьте добры, расскажите и нам», — попросил я его. «Что ж, я не знал полковника лично, но они явно были в хороших отношениях. Полковник пару раз присылал мне деньги, когда мистер Холт запаздывал с оплатой ренты. Так не станешь поступать ради слуги, который тебе не по нраву». Макгрей это не обрадовало. «Сделайте нам одолжение», — спросил МакГрей у домовладельца. «Разумеется, если это в моих силах. Не выставляйте их на улицу, пока не пройдет суд». «Я и не собирался, инспектор. Как я уже сказал, мне жаль это дитя». «Спасибо. Вам стоит знать, что мистеру Холту перепали кое-какие деньги. Я прослежу, чтобы он, если выйдет на свободу, отнес их вам, а не в паб». Звучит справедливо. Мистер Сондерс и Макгрей пожали друг другу руки, после чего мужчина поклонился и ушел. Мы быстро шагали по брусчатым улицам старого города, и всю дорогу Девятипалый недовольно кряхтел. «В чем дело?» – спросил я его, но мы прошли целый квартал, прежде чем он ответил. «Он невиновен, Фрей». «О чем ты говоришь?» «Холт невиновен, я уверен. Я чуял это с того момента, как мы его поймали». «Ты не знаешь этого наверняка», — сказал я и помахал перед ним бутылками. «Нам еще вот это нужно проверить!» Но меня одолевали ровно те же сомнения. Показания мистера Холта, пусть и скудные, были, пожалуй, самыми убедительными. Как можно желать смерти щедрому работодателю, который даже долги твои закрывает? И Холт, каким бы прохвостом он ни был, не казался мне убийцей. Со временем начинаешь чувствовать такие вещи. Виной всегда разит за версту. И вот поэтому опасения насчет Катерины тревожили меня все сильнее. Вернувшись в городские палаты, мы тотчас наткнулись на Макнейра, который носился по коридорам вслед за дочерью Холта. «Похоже, она выигрывает!» — поддразнил его Девятипалый. «Вам бы лучше к матери ее заглянуть!» — бросил в ответ вспотевший Макнейр. «Она там не одна!» Мы сразу же направились в комнату для допросов, и когда Макгрей распахнул дверь, первым делом в глаза мне бросилась самая ослепительная лысина в мире. Пратт нависал над столом, за которым миссис Холт что-то подписывала, с виду очень длинную объяснительную. эл прат взревел Макгрей. «Какого черта ты тут делаешь?» Тот выпрямился с самодовольной улыбкой, ярче которой сияла только откровенная радость в глазах миссис Холт. Хочу убедиться, что у этой леди приняли официальное заявление. Такое, которое мы сможем представить в суде. Ваше очевидно предвзятое расследование требует внесения порядка. «Предвзятое?» — вскричали мы в унисон. «И вы двое зря решили обыскать ее дом без ордера. В этой стране действуют законы, инспекторы. И они не прогибаются под ваши интересы». «Да чтоб тебя, сукин ты!» Макгрей бросился к Пратту, по пути чуть не свалив стол, схватил его за воротничок и припечатал к стене. Миссис Холт взвизгнула, выскочила из-за стола и забилась в угол, а я подбежал к Макгрею и приложил все усилия, чтобы оттащить его от Пратта. «Так ты никому не поможешь!» — крикнул я, чуть не выронив бутылки с отравой. Пратт ехидно улыбался. «А, избей же меня, девятипалый! Давай!» «Прошу тебя! Это будет прекрасным дополнением к протоколам суда!» И тут ему прилетела пощечина. Но не от МакГрея, а от меня. «Заткнись, брат! Вряд ли ты хочешь, чтобы я спустил на тебя эту зверюгу! МакГрей, отпусти яйцеголового!» Рассерженно сопя, он не послушался, но я, похоже, слегка остудил его ярость. Я повернулся к миссис Холт. «А вы уже дали показания!» «Так что идите отсюда! Вот ключ от вашей вонючей норы!» «Эти бутылки принад...» «Вон! Да что ж такое!» Она усмехнулась, схватила ключ и надменно бросила по пути к выходу. «Как скажете, сэры! Мне еще с газетчиками надо поговорить! Они меня ждут!» Девятипалый воздел руку, изображая, что душит треклятую бабу. Воспользовавшись моментом, я выдернул Пратта из его хватки. Да чего ж жалкое зрелище, промолвил он, разглаживая свой сюртук. Я сейчас из тебя жалкое зрелище сделаю, если ты немедленно отсюда не уберешься. Прат явно собирался еще как-то подлоратьствовать, так что я поскорее вмешался. И я этому поспособствую. Прат одним махом собрал со стола бумаги и наконец-то ушел. Я чертов вызов для него, рявкнул Макгрей. Когда мы зашли в кабинет, он пнул стопку потрепанных книг по ведовству, и они разлетелись по всей комнате. Одна приземлилась на дремавших собак, которых это нисколько не потревожило. — Он не сумел добраться до моей сестры! И теперь навострил зубы на Катерину, как псина на мозговую косточку! Макгрей развалился на стуле, взгромоздил ноги на стол и уже собирался снова разразиться руганью, как вдруг в дверь тихонько постучали. «Но чего?» В кабинет несмело шагнул долговязый юноша, и я тотчас ощутил к нему жалость. К его крошечным круглым очкам, смехотворно пухлым губам и мягкой линии подбородка, который напомнил мне практически отсутствующую нижнюю челюсть королевы Виктории. Вид у него был отстраненный, словно шестеренки в его мозгу не совсем стыковались друг с другом. Макгрей настороженно на него посмотрел. «И кто же ты?» Парень поправил галстук. «Элмер Сперри, сэр. Поскольку у мисс Драгни нет адвоката, я был назначен ее защитником». «Срань господня!» Сперри облизнул свои пугающими систые губы. «Мне бы хотелось, если вас это не слишком затруднит, чтобы вы позволили...» «Проваливай!» Сперри заморгал и оглянулся, словно услышал речь на чужом языке. «Эмм, прошу прощения, «Я сказал право. «Ты что, глухой?» «Эм, нет, нет, сэр, На документы нужны мне, чтобы подготовиться к...» Макгрей зашевелился. «Зайдите позже, зайдите позже!» Затараторил я, выпроваживая его из кабинета. Как только горе-защитник ушел, Макгрей уселся обратно, водрузил грязные ботинки на стол и, почесав щетину, шумно выдохнул, как локомотив, отходящий от перрона. Я знал, что мне не стоит даже пытаться завести с ним разговор, поэтому отправился в морг и отдал Риду бутылки с отравой, чтобы тот ее исследовал. Небывалое дело! Он предложил мне чашку чая, отвратительного на вкус, но я все же проглотил его в знак товарищества. Покинув его, я сделал себе мысленную пометку купить для него чай какого-нибудь приличного сорта. Когда я вернулся в кабинет, Макгрей все еще сопел, но теперь он хотя бы стоял перед стеной. на которой были развешаны улики, и размышлял. Я решил, что его лучше не беспокоить, и начал разбираться с бумажной волокитой, как вдруг раздалось. «Ну конечно!» От этого возгласа я подскочил и выронил стопку документов, а он тем временем тыкал в лист на стене с такой силой, что едва не проделал в бумаге дыру. Я подошел ближе и увидел, что это была страница из дневника Леоноры. «Хватай пальто, Перси!» Сейчас же! Зачем? Куда мы? На место преступления. Похоже, мы кое-что упустили. Меня пытались отравить в едущем поезде. Я катался в открытых вагонах ночью, одновременно сражаясь с ведьмой. Я греб через шотландские озера, зная, что за спиной у меня верная смерть. Но ни одно из этих путешествий не было столь напряженным и страшным, как та короткая поездка в Морнингсайд. Макгрейз заплатил вознице положительно абсурдные деньги, и отчаянный молодчик домчал нас туда за невероятно скромный отрезок времени, не обращая внимания на кочки, ямы, острые углы и испуганных пешеходов. Потрясенный этой поездкой, я вышел из экипажа и пустился вслед за Девятипалым. Он отпер входную дверь дома и устремился на верхний этаж. Войдя в гостиную, я заметил, что многое изменилось во время обыска. Макгрей сдвинул мебель и ковры и переложил фотографический аппарат. Судя по следу избитого стекла, он волоком оттащил его в сторону. «Это здесь ты нашел тот нож?» — спросил я, когда мы оба опустились на корточки. «Точно. Но я не это хотел тебе показать». «Тогда что же?» «Посмотри на осколки. Как думаешь, сколько здесь разбитых пластинок?» «Я... Я даже не знаю. Одна, две...» Я чувствовал себя глупо, но Макгрей широко улыбнулся. «Именно так я и подумал». После этих слов он подошел к деревянному ящичку, в котором лежали новые пластинки и реактивы, и который все еще стоял возле стены. «Помнишь запись в дневнике Леоноры? Ту, что она сделала в день сеанса?» «Смутно. Ты не дал мне времени...» Она пишет, что рано встала, чтобы купить ящик новых пластинок. «Целый ящик, Фрей!» И чтобы проиллюстрировать свою мысль, он открыл ящик. Я увидел зеленую бархатную обивку, на которой все еще были заметны следы от вынутых стеклянных пластин, и все понял. — Он наполовину пуст, — пробормотал я, наклонившись поближе к бархату и пересчитав отметины. — Недостает как минимум восьми штук, — заключил МакГрей, а потом указал на груду осколков. — А это не похоже на восемь разбитых стекляшек. Так оно и было. «Екатерина говорила, что мисс Леонора сделала несколько фотоснимков», — сказал я, а затем предположил. «Холт? Может, он и их прихватил?» Макгрей кивнул. «Или так, или они все еще где-то здесь». Я осмотрелся, а разум мой работал в полную силу. Я взглянул на разбитый аппарат и проиграл в голове эту сцену. Мисс Леонора. вне себя от волнения, делает фотографии одну за другой. «Она должна была класть их в темное место», — сказал я, — «которое было где-то под рукой, чтобы она могла быстро туда их убирать. Видимо, у нее на готове был еще один ящик, который куда-то пропал. Похоже, холт...» Макгрей поднял палец. «Леонора сидела у окна!» «Да», — сказал я, — «напротив Катерины». Безусловно, ради выгодных ракурсов. Да, но было ли такое расположение незапланированным или преднамеренным? Три длинных умных слова подряд. Вот это достижение! Магрей пропустил мою издевку мимо ушей. Он нагнулся и начал простукивать костяшками дубовые стенные панели. Мой старик прятал виски от моей матери. У него был... Звук сменился с глухого на гулкий. Макгрей стукнул еще раз. Теперь уже кулаком. Сомнений не осталось. Я не дышал, пока он прощупывал края панели. На ней не было ни петель, ни замочных скважин. Но в инкрустации были выемки, которые можно было подцепить ногтями. Что Макгрей с ликующим возгласом и проделал. Там пластинки и нашлись. Уложенные аккуратной стопкой и завернутые в черную материю. «Фотоснимки Леоноры!» ахнул я, пока МакГрей их доставал с тем же трепетом, с каким взял бы в руки новорожденного младенца. «На них запечатлено все, что произошло во время сеанса. самообряд, их смерти и духи». «Ну, конечно», — сказал МакГрей, прижимая к себе пластинки, пока безумный кучер вез нас обратно в городские палаты. «Леоноре нужно было уберечь отснятые пластинки от света». Но у нее, видимо, было столько хлопот со всем этим оборудованием, что вместо того, чтобы тащить с собой еще один ящик, она решила симпровизировать. Она складывала использованные пластинки на ту полку, чтобы беспрепятственно вытаскивать из ящика новые. Вот почему она там сидела. Все так и... Он не договорил, потому что Кэп подскочил, мы оба стукнулись головами о крышу, а драгоценный ящик едва не выскользнул у МакГрея из рук. Добравшись до штаб-квартиры, мы ворвались в кабинет фотографа. Маленькая табличка, гласившая «Эр Веджвуд» и «Не входить», чуть не отвалилась от двери, когда Макгрей пинком распахнул ее настежь. «Закрой дверь, идиот!» — заорал мужчина, заслоняя собой от света недопроявленные снимки. «Ты работу мою испортишь!» Выполнить сей приказ пришлось мне, поскольку Макгрею было все равно. Когда дверь закрылась... Мы остались в тусклом красном свете, исходившем от окрашенной колбы масляной лампы. Бледный Веджвуд, редко выбиравшийся из своей маленькой мастерской и насквозь пропахший химикатами, с которыми возился дни напролет, пылал гневом. — Я занят, уходите! — Не-а, нам нужно, чтобы ты вот это проявил, — сказал Девятипалый и поставил ящик на ближайшую поверхность, чуть не перевернув при этом несколько банок с реактивами. Веджвуд подскочил и поймал их на лету. «Сейчас же!» «Оставьте их здесь! Попозже сделаю!» «Ты что ли глухой? Нам сейчас они нужны!» «Сейчас?», сейчас? — гоготнул Вержут. «Будет сделано! Когда, мать твою, будет Стой! Ты чего творишь?» Макгрей обшарил все полки в комнате, выбрасывая наружу папки и старые фотокарточки. пока, наконец, не вытащил пачку снимков очень скверного качества с младенцами, молодоженами и тому подобными портретами. «Я знаю, как давно ты этим занимаешься!» Веджвуд нервно сглотнул. «Используя ресурсы полиции!» — осведомился я. «Ага, этот ублюдок воротит здесь свои делишки и зарабатывает на этом!» Макгрейс катал снимки в рулон, хлопнул им мужчину по макушке, И им же ткнул тому в грудь. «Давай-ка прямо сейчас займись нашими уликами! Прямо, черт тебя дери! Сейчас же!» Он помахал рулоном из снимков перед лицом у Веджвуда. «А мы пока за этим присмотрим!» И мы вышли из его комнатушки, на сей раз не соизволив закрыть за собой дверь. Магрей, у тебя что, на всех в полиции есть компромат?» «Ага, следи за словами, когда я рядом!» Следующие несколько часов тянулись в мучительном ожидании. Макгрей курил и расхаживал по кабинету, как муж, ожидающий, когда разродится жена. Я же в очередной раз позавидовал ленивым псам, разлегшимся друг на друге и уютно дремавшим в уголке. В какой-то момент к нам снова заявился тот жалкий адвокатишка с Я вытолкал его прочь, пока Макгрей не вздумал спустить с него шкуру и решил, что, воспользуясь моментом, и введу его в курс дела. Мы засели в одной из комнат для допросов, и я выдал ему все документы, которые нашел. Я надеялся, что за его идиотическими повадками скрывается тайный гений. Но, увы, это было не так. Бедный парень был редкостный тугодум, что вполне отвечало его наружности. И вскоре я уже представлял, как в высоком суде Пратт устраивает сцену избиения младенцев с его участием. Не будь на кону человеческая жизнь, я бы даже счел это смешным. И поскольку от отца моего в лучшем случае можно было ждать лишь краткое «Ты, видимо, рехнулся!» Картина действительно вырисовывалась невеселая. Когда я вернулся в кабинет, МакГрей уже был на грани. Нам пришлось подождать еще немного, но вскоре по лестнице торопливо затопали ботинки фотографа. К тому времени уже стемнело, и подвал наш подсвечивали лишь масляная лампа, и янтарный свет уличных фонарей, который пробивался сквозь зарешеченное окно. В тусклом свете бледное лицо Веджиуда практически светилось изнутри. Глаза были выпучены, как у лягушки, седые волосы всклокочены, а рука с папкой, которую он нам протянул, дрожала. «Вы только взгляните на это!» — прошептал он пересохшим ртом. Мы вскочили в тот же миг, и Макгрей так резко выдернул у него фотоснимки, что чуть не разорвал их. Я подошел к нему вместе с лампой, и мы склонились над раскрытой МакГрейм папкой. При виде верхней карточки, все еще влажноватой и пахшей аммиаком и серой, нас тотчас час в дрожь. На размытой фотографии был круглый стол. Несмотря на то, что Катерина оказалась в центре кадра, ее почти полностью затмило сияние множества свечей. Видны были только их основания, а все остальное растворилось в свете пламени. сплошном белом пятне, занимавшим большую часть снимка. Но то, что крылось в самой его середине, потрясало. Человеческая ладонь, судя по всему, парящая в воздухе. Темная и, видимо, обугленная, с изогнутыми тонкими пальцами и острыми когтями на их концах, она походила на угрожающую клешню. От этого зрелища кровь стыла в жилах. Кожа на ладони была грубой и потрескавшейся, словно кора древнего дерева, а запястье казалось клубком обнаженных нервов и связок. Еще сильнее поражало то, что рука исчезала там, где касалась огня, или, скорее, там, где он должен был быть, поскольку на передержанной пластинке в этом месте находилось мутное белое пятно. Рука словно рождалась из самого пламени и тянулась вверх, сили схватить что-то в воздухе. именно так Катерина ее и описывала. Тень выросла среди свечей, нечто осознаваемое возникло просто из воздуха. Она назвала это дланью сатаны, и вспомнив ее рассказ, я содрогнулся. Похоже на улику, спросил Макгрей. Это невозможно, пробормотал я. Это, наверное, какая-то игра света, что-то вроде. Но я не мог отрицать то, что видел собственными глазами. Видел четко и ясно. Ровно как и смертельно напуганные лица полковника Гренвиля и мистера Уилберга по углам снимка. Макгрей унес папку и разложил карточки на своем столе. Ни я, ни Веджевут не промолвили ни слова. Мы рассматривали фотографии в изумленной тишине. Среди них был групповой снимок со всеми гостями, включая Леонору, который явно был сделан еще до начала сеанса, Катерина и здесь сидела в самом центре, но лицо ее, скрытое черной вуалью, почти невозможно было узнать. Единственными различимыми ее чертами были скулы и нос, соприкасавшиеся с тканью, и оттого она походила на оживший череп, до чего символично. В руке у мисс Леонора я узнал спусковой тросик для управления затвором фотографического аппарата, на который она нажимала, уставившись в объектив с весьма зловещей миной. Миссис Гренвилл натянула подобие улыбки, придававшая ей сумасшедший вид. Бертран, похоже, был готов обмочиться, а мистера Уилберга и полковника, судя по всему, намеренно развели по разным углам. Старый мистер Шоу, которого Бертран держал под руку, был в своих очках, от которых отражался свет, и различить выражение его лица было невозможно. «Все они выглядят нормально», — сказал я. То есть невредимо. На следующем снимке все уже сидели за столом. По обоим флангам от Катерины расположились мужчины. Мистер Уилберг справа, полковник слева. И последний смотрел на нее с неприкрытым отвращением. Миссис Гренвиль сидела подле мужа, и рядом с ней был ее дедушка. Бертран сидел с другой стороны стола, рядом с мистером Уилбергом. И во время сеанса ему, видимо, пришлось держать за руку Леонору. Самой ее, занятой аппаратом, в кадре не было. На остальных фотографиях был запечатлен сам сеанс. Отснятые одна за другой в небольшой промежуток времени, они отличались ужасным освещением. Подсвеченные снизу, все лица казались призрачными. Глазницы терялись за ярко высвеченными бровями, скулами и подбородками, которые будто бы парили в полной темноте. В центре всех этих фотографий сияли огни свечей, которые становились все ярче и ярче на каждом последующем снимке. И чем больше света было в кадре, тем сильнее менялись лица, от возбужденных к искаженным ужасам. На последнем была эта жуткая ладонь. — Это точно последний снимок? — спросил я. — Да, — сказал Веджвуд. — Все пластинки, которые вы принесли, Были пронумерованы, хотя в ящике осталось место для еще одной. «Видимо, это та, что в дребезге разбилась, когда упал аппарат», — сказал МакГрей. «Снимок, сделанный после вот этого. Я бы много отдал, чтобы его увидеть». На сей раз я разделял его любопытство. Я долго разглядывал фотографии, прежде чем снова заговорил. «Ты думаешь, они умерли вскоре после этой фотографии?» Ага. Смотри, где они сидят. Именно там, где их и нашли. Я думаю, они упали замертво буквально через минуту-другую. Я покачал головой. Вы Версию с сердечными приступами мы исключили. А ведь эти фотографии могли бы убедить присяжных, что они перепугались до смерти. Да я сам чуть не умер от страха, когда это увидел, признался Веджвуд, вытерев под солба тряпкой, от которой разила серой, и немедленно смылся, торопясь сбежать подальше от этих адских карточек. «Хоть словечко кому скажешь, и ты труп!» — рыкнул Макгрей ему вслед. Трудно сказать, сколько времени мы провели, изучая каждый снимок, в особенности тот с устрашающей рукой. По иронии, именно тишина заставила нас опомниться. Городские палаты опустили, и слышно было лишь... как изредка похрапывали собаки. Не сводя глаз с карточек, Макгрей выпрямился. «Иди домой, Фрей. С утра от тебя будет больше пользы, если ты выспишься». Я отошел на пару шагов, все еще испытывая благоговейный ужас. «Тебе бы тоже отдохнуть». «Не», — сказал он, копаясь в ящике стола, из которого извлек увесистую лупу. «Мне надо все это хорошенько изучить». Ничто не смогло бы сдвинуть его с этого места, вероятно, даже пожар в городских палатах. Так что там я его и оставил, согнувшегося над столом, уткнувшегося в фотографии. Я прошел по пустым коридорам, шаги мои отдавались гулким эхо. Когда я вышел в морозную ночь, нервы все еще шалили. Всякий раз, когда я моргал, в уличных тенях мне чудилась та жуткая длань. В одном я был точно уверен. Сегодня мне глаз не сомкнуть. На следующий день все в Эдинбурге говорили только о суде. Миссис Холт дала газетчикам язвительнейшие комментарии. В красках расписала свое жалкое обиталище, посетовала, что ее бедную малышку ждет голодная смерть и пожаловалась, как бессердечно с ней обошелся инспектор полиции, чьего имени она не помнит, но у которого было девять пальцев. Заметку сопровождал рисунок, на котором она была изображена с младенцем на руках и выглядела как горюющая Мадонна. Газеты также объявили, что для полковника Гренвеля будут организованы военные похороны, которые состоятся в пятницу. Он и его жена будут погребены в семейном склепе при церкви святого Кутберта, а остальные четверо будут захоронены на кладбище Грейндж поближе к Морнингсайду. Однако тела всех усопших будут представлены во время грандиозной службы в соборе святого Жиля, за которой последует траурная процессия. В последних строках газета призывала публику держаться от нее в стороне и проявить уважение к горю немногочисленных родственников погибших. «Какая ирония!» – усмехнулся я. Эта заметка больше походила на прямое приглашение, созданное с одной лишь целью – еще больше раздразнить общественность. Добравшись до городских палат, я, как и ожидалось, встретил возле входа в здание небольшую толпу, которая взывала к правосудию для досточтимого полковника и требовала, чтобы мистеру Холту позволили вернуться к его дорогой жене. Я опустил голову, постаравшись скрыть лицо шляпой, и пробрался внутрь незамеченным. И совершенно не удивился, обнаружив в кабинете МакГрея во вчерашней одежде, который все еще сидел над фотографиями с лупой. «Уже утро, что ли?» – спросил он, когда увидел меня в дверях. Я показал на слабый свет, который лился сквозь оконные решетки. «Ох, и правда!» Он задул масляную лампу на своем столе и потер глаза. «Нашел что-нибудь?» – спросил я его. «Одну маленькую деталь, но она только сильнее меня запутала». Он показал мне фотографию, которая предшествовала той самой. С темной рукой. На скатерти, ближе к краю снимка, лежало то, чего не было ни на одной из предыдущих карточек. Что-то вроде темного камушка. «Это тот золотой самородок?» – спросил я. «Ага. Она его сняла. Теперь понятно, почему Холт нашел его на полу. Скорее всего, его уронили во время суматохи, и он откатился к двери. Так что Холт не соврал». Я нахмурился. Но зачем она это сделала? Если бы передо мной явилась искореженная рука, парящая в воздухе, то вряд ли я в этот момент стал бы думать о запонках. Дело не только в этом. Самородок был защитным амулетом. Это как если бы монашка увидела дьявола и решила выбросить свои четки. — Еще одна чертова неувязочка! — вздохнул я. — Говоришь... «Больше ничего не нашел?» Он издал протяжный выдох. «Ничего. И пора бы мне уже прекратить поиски. Все это сводит меня с ума». Я взглянул на часы. «Может, поедем и допросим уцелевших шоу? Они последние из родственников, с кем мы еще не побеседовали». «Ага. Но сначала мне нужно позавтракать. Умираю от голода». Он свистнул псам. И те моментально вскочили, будто уже знали, что настало время подкрепиться. Незаметно проскользнуть мимо любопытствующей толпы, будучи в компании Макгрэя и его тартановых брюк, не вышло. К счастью, с нами был гигант Маккензи, который лаял и рычал, словно без изада. Едва кто-нибудь приближался к нам с недобрыми намерениями. Некоторые выкрикивали в нашу сторону такие грубости и вульгарщину, что меня всего передергивало. И все же ни одно из тех слов не вызывало во мне такого отвращения, как вид МакГрея, пожирающего яичницу из шести яиц с колбасками и какую-то мясную гадость, которую он называл запеканкой. К нам, кокетничая, подошла Мэри, и пока она накладывала МакГрею очередную порцию, я вспомнил слова Катерины, которые та пробормотала, прикоснувшись к вещам погибших. «Я что-то слышу, как будто она что-то шепчет. Одно и то же слово. Снова и снова. Мэри. Я помотал головой. Мэри – очень распространенное имя. И эта девушка никоим образом не могла быть причастна к делу. Они с МакГрейм весело болтали, и когда он закончил трапезу, мы отправились в новый город. Бертранд всю жизнь прожил со своей матерью, чему мы совсем не удивились. Как и его младший брат Харви. Они жили в доме на Олбани-стрит, И должен признаться, я был весьма впечатлен, когда увидел его широкий и ухоженный фасад. Впрочем, когда служанка впустила нас внутрь, стало понятно, что состояние их тоже было на исходе. В некоторых местах обои отходили от стен, на узорчатых коврах были заплатки, а лакированные перила лестницы затерлись в выступающих местах. С другой стороны, все вокруг было чистым и аккуратным, Мебельная обивка, хоть и выцветшая, была в безупречном состоянии, а видавший виды фарфор гордо красовался в серванте. Казалось, будто перед лицом трудностей сами предметы держались за свое достоинство, как за последнюю соломинку. Нас попросили подождать в скромной гостиной, где для Бертрана был сооружен маленький памятный алтарь. Его довольно неприглядный портрет, перетянутый черной лентой, стоял на полочке над камином. в окружении веточек хвои и белых лилий. Меня вдруг осенило, что мы не видели ничего подобного во владениях у миссис Кобболт, ни в ее квартире на площади Сент-Эндрю, ни в летнем домике в Кирколди. Я отбросил эту мысль, вспомнив, что она скрывала печальное известие от детей. «Напомни, кем и кому они приходятся в семье?» попросил Макгрей. «Бертран приходился внуком мистеру Шоу, Его отцом был Ричард, младший сын бабушки Элис. И он уже мертв, я так понимаю. Да. Значит, миссис Кобболт — единственный оставшийся в живых ребенок Элис. Выходит, что так. Я сверился с записной книжкой. И правда, раз мистер Уилберг умер, стало быть, она последняя из них. И тут брови мои взлетели. Интересно. что со стороны Уилберга в живых остался лишь один — Уолтер Фокс. Макгрей чуть задрал подбородок. И они сидели рядом в суде. Думаешь, что-то здесь нечисто? Я задумался, но ответить уже не успел, потому что мы услышали ритмичный стук, скрип металла, доносившийся из коридора. Мы повернули головы как раз в тот момент, когда в комнату въехал Харви Шоу, передвигавшийся в кресле коляски, «Добрый день, инспекторы!» – произнес он очень тонким голосом и протянул для приветствия руку. Ему единственному в семье не достались темные кудри. Волосы у него были пепельного оттенка, а довольно пухлые щеки и бесцветная кожа говорили о том, что он редко выбирался из дома. «Полагаю, вы пришли справиться о смерти моего брата». «Все верно», – сказал я, – «соболезнуем в вашей утрате». «Спасибо», — ответил он, глядя на портрет покойного брата. «Боюсь, я до сих пор ее не осознал. Я по-прежнему каждое утро удивляюсь, когда вижу, что место брата за столом пустует». «Вы были близки?» — спросил я, но Харви не сумел поднять глаз и ответил мне лишь кивком. «Боюсь, что нам нужно поговорить и с вашей матерью», — добавил МакГрей. Харви нервно потер руки. Моя мать прикована к постели с тех самых пор, когда нас дошла новость. Но я могу ответить на любые ваши вопросы. — Прости, приятель, — сказал МакГрей. — Но нам важно допросить каждого лично. Харви молча на нас смотрел, словно на миг забыл, что мы здесь. Затем вздрогнул. — О, пожалуйста, присядьте. Могу я вам что-нибудь предложить? Чаю? — Нет, спасибо, — сказал я. Мы с МакГрейм сели, а Харви расположился лицом к нам. Старая коляска скрипела не только, когда он переезжал с места на место, но при любом его жесте или движении, даже незначительном. Вскоре эти звуки начали меня раздражать, но парень, похоже, их не замечал. После пары вводных вопросов я перешел к делу. «Что вы знали о том сеансе?» И снова он потер ладонями друг об друга, и в течение всей нашей беседы продолжал беспокойно перебирать руками. «Совсем ничего, сэр. Я даже не знал, что он должен был состояться». Макгрей подался вперед. «Вы уверены?» «Да, сэр. Мы узнали о нем только в сам день сеанса, когда камердинер полковника приехал за моим братом. Я так понимаю, что все это организовала моя кузина. Но я не часто общался с Уилбергами». леонора навещала нас крайне редко, но всегда заводила речь об очень странных вещах духах талисманах душах в чистилище и в частности о спиритических сеансах должен признаться я ее недолюбливал она меня пугала и я старался избегать ее когда это было возможно она больше общалась с бертом и мамой когда она была здесь в последний раз спросил я «Несколько месяцев назад. Кажется, в январе или феврале. Я помню, что тогда шел снег». «А что насчет покойного Питера Уилберга?» – спросил Макгрей. «Или того типа, Уолтера Фокса. Когда вы в последний раз с ними виделись?» «О, несколько лет назад». Харви стал загибать свои беспокойные пальцы. «Пять. Нет, шесть лет назад». Они приезжали на крещение ребенка кузины Марты, маленькой Элис. Но мы тогда даже не поговорили. Они с Леонорой рано уехали. Почему? Кажется, их туда не приглашали. Полковник терпеть их не мог. Это мы знаем, сказал я. А вам известна причина тому? Нет, сэр. Думаю, это было как-то связано с их делами многолетней давности. Но родные со мной такие вещи не обсуждают. «Предполагаю, что о цели сеанса вы тоже не знали». вы, сэр. Нет. Как я вам уже сказал, тот Камердинер приехал с вопросом, сможет ли Берт им помочь. Кузина Марта прислала записку, в которой умоляла его об этом. Она писала, что полковник очень рассердится, если он откажется. Она боялась, что он...» Харви закусил губу. «Мы слышали о вспыльчивости полковника». мрачно произнес я. «Бедная моя кузина!» пробормотал Харви. «Все мы знали, как дурно полковник с ней обращается, хотя сама она никогда об этом не говорила. Тетя Гертруда так себе и не простила, что настояла на их женитьбе». «Она сама нам об этом сказала», подтвердил я. «Вам известно, почему она так поступила?» Харви сильно потер руками и взглянул в сторону выхода. Видимо, чтобы убедиться, что никто не услышит его ответ. «Я убежден, что полковник помог моему деду с какой-то сделкой. Никто мне об этом, разумеется, не говорил, но, полагаю, тетя Гертруда хотела, чтобы деньги остались в семье». «Вам известно, что это была за сделка?» – спросил я. «Нет, сэр. Я был совсем ребенком, когда они поженились. Кузине самой тогда не было и двадцати». Я все записывал, чувствуя, что картина постепенно принимает очертания. Есть у вас идеи, кто мог бы желать им вреда? Усердно думая, Харви разглядывал одеяло, которым были прикрыты его ноги. Что ж, я знаю, что у мистера Уилберга репутация была дурная. У него было столько долгов за выпивку и карты по всему городу, что никто больше не продавал ему спиртное. Ходили слухи, что он даже нанимал бандитов, чтобы те притворялись слугами его вымышленных покровителей. А полковник и сам был очень страшным человеком, но все его вроде как боготворили, словно он был каким-то мессианским героем войны, что скорее основывалось на его росте и приятной внешности, чем на чем-то еще. В словах его явственно звучала горечь. «Но опять-таки», — продолжил Харви, сделав глубокий вздох, Марта, мой дедушка, он сглотнул. И Берт. Не могу представить никого, кто хотел бы навредить всем им сразу. Бессмыслица какая-то. Бертран был хорошим братом? Спросил я его. О, да. Над его робостью все посмеивались, но он успешно заправлял этим домом. Правда? Да. У матери всегда было слабое здоровье, которая только ухудшилась после смерти отца. А от меня с моим параличом толку мало. Берт много лет заботился о нас обоих». Вид у Макгрея был абсолютно сокрушенный, и это чувство начало закрадываться и ко мне. Он погладил свою щетину и внимательно посмотрел на Харви. «Вы читали газеты?» «Читал, сэр. Как вы понимаете, на улице я бываю нечасто». «Значит, вам известно, какие слухи окружают эти смерти?» От этих слов Харви стало заметно не по себе. Он все тер руками друг об друга и молчал. Макгрей снова заговорил. «Мадам Катерина, ясновидящая, считает, что бабушка Элис за что-то держала на них злобу». Харви очень напрягся. Он раскрыл рот и уже собирался заговорить, как внезапно из коридора раздался крик. «И вы в это верите?» Мы увидели очень худую пожилую женщину в ночной рубашке. Ее костистое лицо испещряли глубокие морщины, а волосы, некогда золотистые, а теперь почти полностью седые, были собраны в длинную косу. «Миссис Шоу!» — сказал я, хотя прекрасно помнил, что все родные называли ее «Миссис Элиза». «Матушка!» — вскричал Харви. По их внешности было совершенно очевидно, что они приходились друг другу матерью и сыном и совсем не походили на прочих членов семьи Шоу. «Неужели вы верите хоть словечку этой женщины?» повторила она, нетвердыми шагами заходя в гостиную. Горничной приходилось поддерживать ее под локоть и отпустила она ее только когда миссис Шоу устроилась в ближайшем кресле. Женщине, вероятно, было за пятьдесят. Но выглядела она на десяток лет старше. Даже руки ее, покрытые пятнами, дрожали, как у древней старушки. Она выглядела подавленной, что неудивительно. Но Макгрейу хватило так-то начать с соболезнований. Это достаточно ее утешило, и она согласилась на беседу с нами. «Нам сказали, что ваши родственники хотели поговорить с покойной Элис Шоу, что они...» «Бред!» — злобно сказала миссис Шоу. «Хуже, чем бред! Кощунство!» Макгрэ, немало не обидевшись, мягко ответил ей. «Вы не верите, что с мертвыми можно поговорить?» «Я верю в то, что сказано в Писании!» Не задумавшись, ответила она. «Мертвые упокоились в ожидании второго пришествия!» Она достала смятый носовой платок и прижала его к лицу. Сделав несколько глубоких вдохов, она с тоской взглянула на портрет мертвого сына. Я знаю, что еще увижу Бертрана, но это случится на небесах, в судный день. Не раньше того. Не в виде призрака, витающего у меня в гостиной. Она, видимо, едва сдерживала слезы, но все же смогла взять себя в руки. Так называемые духи или призраки, или видения, это скверно. Дело рук дьявола. Мы с МакГрейм так резко подняли головы, что чуть не сломали себе шеи. «Почему?» – поспешил я с вопросом, пока Макгрей не сболтнул какую-нибудь чушь. Я тоже заговорил мягче. «Почему вы выбрали именно это слово?» «Дьявол, он искусен!» – сказала миссис Шоу. «Он заманивает нас тем же, чем Господь и так одаривает нас, но мы все равно попадаемся в его силки!» Голос ее прозвучал замогильно, а глаза ее, похоже, смотрели в бездну. Она почти напоминала Катерину в те моменты, когда та изрекала свои предсказания. Это заметно встревожило Харви, который подкатился на своем скрипучем кресле к матери и взял ее за руку. Вместе они являли весьма прискорбное зрелище, сидя там и пытаясь утешать друг друга, хотя было ясно как день, что оба убиты горем утраты и страхом того, что ждет их дальше. Макгрэй соединил пальцы. Одному, как всегда, не хватило пары. И на мгновение задумался. Подбирал слова. «Госпожа», — сказал он, — «нам известно, что бабушка Элис считала, что у нее был дар». Миссис Шоу подняла взгляд и заморгала. «Да», — вскоре произнесла она, — «я знала о чудачествах свекрови. А почему вы об этом спрашиваете?» «Она вам когда-нибудь об этом рассказывала?» Миссис Шоу озадаченно покачала головой. «Вообще-то, да. Но она все время об этом говорила. Она вечно убеждала меня сжечь лаванду и хранить талисманы и тому подобное». «И вам, похоже, это было не по нраву?» «Разумеется, нет». «Вы с ней когда-нибудь ругались?» Макгрей благодушно ей улыбнулся, видя, что женщина колеблется. «Она же вам свекровью приходилась. Наверняка случалось такое». Миссис Шоу скромно кивнула. «Я ее терпела. Она же была бабушкой моему сыну и всегда вела себя очень вежливо. Лишь однажды я попросила ее покинуть этот дом». «Неужели?» «Да, но лишь потому, что она богохульствовала». «Богохульствовала?» «Каким образом?» Миссис Шоу сглотнула. «Я вам уже сказала. Все эти ее ведьмовские обряды». «Да, но... Вы помните подробности?» Она покачала головой. «Нет, совсем не помню. Я никогда не вникала в ахинею, которую она несла. И тот случай произошел то ли семь, то ли восемь лет назад». Я задохнулся. «Не произошло ли это случайно?» «Незадолго до ее смерти!» Я знал, что так оно и было, но меня интересовало, что она ответит. Миссис Шоу потупилась. «Да, за несколько месяцев до того. Вообще-то тогда мы с ней говорили в последний раз!» Я записал это себе и заметил, что Харви пристально смотрит на мою записную книжку. Наши взгляды схлестнулись, но он тут же отвернулся. Макгрэй тем временем столь же пристально разглядывал миссис Шоу. «Кто-нибудь еще из родных заявлял, что обладает таким же даром?» Она горько улыбнулась. «Да, из Уилбергов. Мисс Леонора, как всем теперь известно». «Бесспорно», — сказал я. Я хотел еще кое о чем спросить, но миссис Шоу не договорила. «И старшая дочка Элис. Ее звали Пруденс». Я снова взглянул на семейное древо. «Мать Уолтера Фокса?» «Да, сэр». Я изогнул бровь, подчеркнув ее имя. «А как Пруденс ушла из жизни?» «Это очень печальная история, сэр. Она понесла в позднем возрасте. Ей было то ли 40, то ли 41. Ей хотелось еще детей после того, как родился Уолтер. Но годы шли, и ничего не получалось». Бабушка Элис помогла ей каким-то снадобьем. Доктора предупреждали ее, что это очень опасно, но она хотела выносить ребенка. Понимаете, ее муж только что умер, но у нее случился выкидыш, и она истекла кровью до смерти. И правда, очень печально, пробормотал я. Сколько лет тогда было у Уолтеру Фоксу? О... Он был уже взрослым, восемнадцать или девятнадцать. Он, наверное, был вне себя от горя, сказал я. Чем он занимался? Он уехал за границу на несколько лет, ответил Харви. Довольно долго никто не знал, где он и что делает. Мы даже подозревали, что он погиб, но однажды Леонори и ее дяде пришла от него весточка. Он стал торговать драгоценными камнями. «Неужели?» – спросил я, вспомнив его вульгарное кольцо с бриллиантом. В голове у меня кое-что забрезжило. «А вам... вам известно, где он жил все эти годы?» «Везде», – сказал Харви. «Но по большей части в Африке. Из-за торговли алмазами». В памяти у меня всплыла фотография отца Леоноры, окруженного африканскими женщинами, а также дети с разговорами о сокровищах. Я старался не выдать своего волнения. Его работа как-то была связана с его дядей. Я имею в виду отца Леоноры. Харви изогнул бровь. Я не знаю. А ты, матушка? Миссис Шоу покачала головой. Говорю же вам. Я не так хорошо их знала. Отец Леоноры, как там его звали? Уильям. Прочел я в своих записях. «Да, верно. Я помню, что когда-то он вел какие-то дела за рубежом, но где и какие именно, я... я не знаю». Я записал и это, теперь уже не торопясь. Все это были фрагменты целого, и они вот-вот должны были собраться воедино. «Когда он возвратился домой?» – спросил МакГрей. «Он купил дом в Эдинбурге пару лет назад», – ответила миссис Шоу. Но я бы не сказала, что он прямо-таки возвратился. Он и сейчас много путешествует, и не только по делу. Любит щеголять своим новоявленным богатством, особенно перед нами. Они неловко затихли и хранили молчание, пока служанка не вернулась с чашкой травяного чая для своей госпожи. Она вытянулась возле хозяйки, словно древний римский воин, и с дерзким видом за нами наблюдала. Мы сочли, что нам пора. Но прежде чем подняться, я подчеркнул имя Уолтера Фокса. «Он покидает страну», – произнес я, обмакнув печенье в чашку с чаем, пока мы с МакГрейм разглядывали громадное семейное древо, которое изобразили на стене. «Несомненно, сокрушенные трагедией в своей семье. Отец, мать и нерожденное дитя умирают почти одновременно». Вероятно, ощущая, что богатые родственники его недооценивают, он пробивает себе дорогу в жизни, а затем вскоре после его возвращения происходит вот это все. Месть, предположил Макгрей, бездумно почесывая за ухом Такера. Кому? Мать же умерла от выкидыша. Выглядит довольно подозрительно. Ну конечно. И я начинаю подозревать. что у него тоже может быть Ока. Над этим я расхохотался, расплескав свой Эрл Грей. Ты серьезно? У его матери оно было, у бабушки тоже. Девятипалый, даже если б я и поверил, что у кого-то из них было чертова Ока. Элис ведь сказала своему правнуку Эдди, что он единственный был им наделен, а также я бы счел, что Ока у еще одного внука «Можно было бы увидеть, будь у тебя самой, чертово око!» «Фрей, еще хоть раз скажешь чертово око таким тоном, и я оболью тебя сраным чаем!» Я посмаковал маслянистые печенье. «Кстати, передай Джан, как я ей за них благодарен. Хочешь, сейчас пойдем и допросим Фокса?» Макгрей потянулся, встал со стула и вперил взгляд в имена, фотографии, и страницы из дневника Леоноры. «Что там такое?» спросил я, и он потер свою щетину так, словно хотел, чтобы она загорелась. «Боюсь, что это еще один треклятый тупик, и мы впустую потратим еще один чёртов день, как тогда с поездкой в Кирколде к миссис Кобалт. Я взглянул на ее имя на стене. «То была не столь уж бесполезная трата времени. Было видно, что она что-то скрывает». И похоже, что с Уолтером Фоксом у них установились довольно тесные отношения. А еще она избежала сеанса в последнюю минуту. Я помню. Но это же бессмыслица. Зачем ей убивать собственную дочь? Глаза мои скользнули по стене. В смерти миссис Гренвиль и правда нет смысла. Как и в смертях Леоноры и Бертрана. Или старого мистера Шоу. Он бы все равно через денек-другой помер. Грубо. Но чего греха таить? В точку. Я буду рад, если к шестидесяти пяти годам все еще смогу выбираться из ванны самостоятельно. Нет, не сможешь, если не прекратишь набивать щеки печеньями. Говорит человек, который сметает под дюжине яиц за раз. О, забудь. Вернемся к делу. Я указал в центр семейного древа. Должен сказать, полковник и мистер Гренвель и правда похожи на тех, кто способен нажить врагов. Я бы не удивился, найдись те, кто ненавидел их до такой степени, что не придавал значения тому, умрет ли в ту ночь кто-то еще. Помнишь раны на руках у Гренвилля? Возможно, он в тот день с кем-то подрался. Макгрей кивнул. Ага, ты прав. Но тогда выходит, что нам нужно опросить абсолютно всех, кто был с ними знаком. «А время у нас на исходе, и если у нас не будет улик против хоть кого-то, то нам останется уповать лишь на того полудурка, которого назначили защищать Катерину». Он развернулся лицом ко мне. «От папы нет вестей?» «Нет, хотя вполне вероятно, что телеграмма моя покоится на серебряном подносе в компании с еще двадцатью неоткрытыми письмами, пока он прихлебывает коньяк в паре метров от стола». Настроение Макгрэю мои слова не подняли. И тут, словно вселенная твердо решила его добить, к нам вошел доктор Рид, который выглядел предельно утомленным. Похоже, нагрузка у него чудовищная. «Инспекторы!», Инспекторы" – произнес он, зевнув. «Я закончил пробы с теми бутылками из жилища мистера Холта. Для верности я проверил их дважды». «И?» – поторопил его Макгрей. Рид закусил нижнюю губу. «И крысиный яд, и уничтожитель клопов содержат большое количество одного и того же вещества!» Наши лица просияли, но затем Рит нанес свой удар. «Мышьяк!» «Мышьяк!» — скричали мы хором. Он кивнул, едва не валясь с ног от усталости. «Да, инспекторы, единственный ядовитый металл, который я с полной уверенностью исключил!» «Дерьмо!» — крикнул Макгрей, несмотря на то, что результат только подтвердил наши подозрения. Я вздохнул. «Похоже, Холд здесь все-таки ни при чем, если, конечно, он не использовал какой-то весьма изощренный метод отравления, что, если уж честно, явно выходит за пределы его способностей». Я посмотрел на Рида. «У тебя еще остались образцы тканей?» «Да, сэр. Я держу их во льду, который обновляю каждое утро». «Хотите, чтобы я еще какие-то пробы с ними провел?» «Нет, пока не надо. Но храни их бережно. Спасибо, Рит!» Он ушел, что-то бубня между зевками. Довольно долго мы с МакГрейм просидели в тишине, столь же озадаченные, как и в течение всего нашего расследования. Я вглядывался в семейное древо. С замысловатыми связями и морем пришпиленных документов и улик оно походило на гигантского паука, готового поразить свою жертву, и имя бабушки Элис, обведенное и подчеркнутое, выглядело как крошечное тельце, из которого тянулись его длинные и тонкие ноги. Следующие несколько дней слились в одну сплошную пелену. Мы с МакГрейм разделились, чтобы успеть как можно больше, и опрашивали каждого соседа, знакомого, лавочника и торговца, хоть как-то связанного с Уилбергами и шоу. Я просыпался рано утром, просматривал за завтраком список оставшихся лиц, а затем мотался по всему Эдинбургу, который все сильнее заливало дождем. Я возвращался домой уже в ночи. С кипой бесполезных заметок, стертыми ногами и сумятицей в голове. Время утекало от нас, как вода сквозь пальцы. Но мы так и не смогли отыскать ничего существенного. Мы узнали о карточных долгах и неоплаченных счетах мистера Уилберга и о том, что полковник Гренвиль, судя по всему, невероятно быстро нажил большую часть своего состояния. У меня было чувство, что за этими фактами крылась еще какая-то история, но все же не настолько колоссальная, чтобы дать повод для шести убийств сразу. У нас оставалось всего четыре дня, так что стоило начать примиряться с вероятностью того, что Катерине вынесут приговор. Когда я завел об этом речь, «Макгрей чуть не наградил меня оплеухой, но нам следовало подготовиться к любому исходу». В тот же день пришла телеграмма от моих знакомых из Оксфорда. Никто из них так и не смог помочь нам в том, что касалось химических проб. Прочитав сообщение, Макгрей наконец согласился, что пора искать тех, кто сможет выступить в защиту Катерины, как и советовали мои коллеги из Кембриджа. Она составила для нас внушительный список своих постоянных клиентов, происходивших из всех слоев общества. Даже сам лорд провост Эдинбурга, о чем Макгрей давно догадывался, консультировался с ней пару раз. К нашему величайшему удивлению, среди клиентов оказалась и моя домовладелица, всемогущая леди Н. Артгласс. Мы с Макгрейм поделили маршруты. Он обошел всех клиентов, живших к югу от Принцесс-стрит, в старом городе и прочих трущобах. в то время как я посетил адреса в новом городе и несколько богатых усадеб за городом. Его старания увенчались огромным успехом. Почти все, с кем он пообщался, согласились поручиться за Катерину. Но я сомневался, что в этом будет хоть какой-то толк. Все эти люди были простыми трудягами, мясниками, кузнецами, портнихами. Само собой, одной из них была Мэри из энсина Я подозревал... что надменные присяжные над нами просто посмеются. Я же, напротив, потерпел катастрофический провал. В богатых районах дело обстояло иначе. Стоило мне произнести слово «цыганка», как двери перед моим лицом захлопывались. Люди отрицали всякую связь с Катериной. Слух о моих расспросах разлетелся с ошеломляющей быстротой, и к концу дня все в новом городе переходили на противоположную сторону улицы, едва завидев меня на горизонте. Не помогло делу также и то, что одна из газетенок уделила целых три страницы подробностям жизни и деятельности Катерины, а заглавив свою скандальную статью «Тайна цыганки-провидицы», «Карающий призрак» или «Молчаливая убийца». Я не стал заходить к леди Энн, несмотря на то, что ее гигантский особняк попался мне по пути, и я, будучи одним из ее квартирантов, имел безупречный повод для визита. Ее ненависть к МакГрею только усилилась после того ужасного ланкаширского дела, в котором она была глубоко замешана. А уж то, что я отверг предложение руки ее внучки, долгая история, совсем испортила наши отношения. Почти весь четверг я потратил на наставление того идиота с Перри, и к тому времени, когда я вернулся домой, голова у меня просто раскалывалась. Этот парень был до того бестолков, что вместо него мы с тем же успехом могли бы отправить в суд ряженого бабуина. Он снова и снова задавал мне одни и те же вопросы и не мог даже запомнить по именам членов семейства, бесконечно называя покойного Бертрана Уолтером Фоксом. И когда я вручил ему фотографии с дланью сатаны сверху, он по-детски пронзительно взвизгнул, после чего самым жалостливым тоном поведал мне, что Пратт донимал его и дразнил, «Ну а ты чего хотел?» — взревел я. Чтобы приглушить головную боль и уснуть, мне понадобились три внушительных порции бренди. На следующий день Лейтону пришлось меня расталкивать. Небо было затянуто грозовыми облаками, и когда он распахнул шторы, в комнате почти не прибавилось света. Настроение у меня от этого только ухудшилось. «Желаете взглянуть на сегодняшние газеты?» — спросил он, пока я стоя жевал пересушенный тост. «Нет, спасибо. За последние несколько дней я написал и прочел не меньше слов, чем содержится в полном собрании сочинений «Мадлен де Скюдери». Я направился было к двери, но Лейтон последовал за мной со свернутой в трубу газетой. «Сэр, я вынужден настоять. Прочтите». «Это испортит мне день». «Эм, неизбежно, сэр». «Тогда не вижу смысла спешить!» Я накинул пальто и выскочил на улицу. Облака над ней казались бурлящим куполом из густых темных испарений, глубившимся словно молоко, которое плеснули в чашку с чаем. Воистину, воздух в этом городе придавливал, вливался в легкие и вселял отчаяние. Я поднял меховой воротник и зашагал вперед, но мысли об этом небе еще долго не покидали меня, Добравшись до городских палат, я снова наткнулся на собравшуюся под аркадой здания шумную ораву, еще более многочисленную и крикливую, чем в предыдущие дни. Я был не в настроении пробиваться сквозь толпу, поэтому, крадучись, дошел до библиотеки адвокатов через дорогу и, засев там в укромном уголке, попросил клерка передать МакГрею, где меня искать. Тот же клерк принес мне газовую лампу, поскольку вся библиотека была погружена в полутьму. Света с улицы не хватало. Некоторое время я изучал свои записи, но вскоре у меня начали слепаться глаза. Потянувшись, я заметил безмолвную фигуру в противоположном конце зала. Опять эта блестящая черепушка. Прат встретился со мной взглядом и, чуть не подскочив, тут же спрятал лицо в книге. Жалкая попытка, с учетом того, что в свете моей лампы его потная голова сияла, как уличный фонарь. «Да ради всего святого!» — прошипел я, встав и направившись к нему размашистыми шагами. В этот раз ему спуску не будет. «Ты следишь за мной, брат?» — эхом разнесся мой голос по всей библиотеке. Грудь его вздулась. «Что? Какие глупости! У меня и других дел хватает!» «Создается впечатление, что конкретно этому делу ты уделяешь значительную долю своего времени». «Я просто делаю свою работу. В отличие от некоторых, я занимаю важную должность. Но не волнуйтесь, инспектор. Скоро этой женщине вынесут приговор, и вы сможете вернуться к поискам водяных и блуждающих огоньков». Я отступил на шаг. В груди у меня бурлила чистая ярость. Мне хотелось придушить его на этом самом месте. Я даже руки уже поднял. Пальцы мои были готовы сомкнуться вокруг его рыхлой шеи. Но в этот момент, словно очнувшись от сна, я понял, что же чуть было не натворил. Подобные вспышки гнева были для меня сродни кошмарам, как и накрывавшие меня в самые неожиданные моменты гадкие воспоминания об озере в огнях, с которыми я ничего не мог сделать. У меня перед глазами снова заплясали факелы, а позади них возникло лицо мертвого дяди. От этих образов я вздрогнул и словно проснулся во второй раз. Пратт таращился на мои дрожащие ладони. Он тихо усмехнулся, а золотой зуб у него во рту блеснул в свете лампы. Не говоря ни слова, я круто развернулся, опасаясь, что вот-вот потеряю над собой контроль, и пошел к своему столу за бумагами. Позади меня зашуршали шаги Пратта. — Не вижу, дивные манеры Девятипалова оказались заразны. Я не стал ему отвечать и постарался как можно скорее собрать документы. Однако Пратт все же увидел три папки, которые я подписал именами Уолтера Фокса, Питера Уилберга и полковника Артура Гренвилля. «Вам кажется, что что-то здесь нечисто», — сказал он, и его издевательский тон только подлил масло в огонь, пылавший внутри меня. «Но трон правда? Что-то таится там, на глубине. Но вам никак не понять, что именно». Я притворился. что не слушаю его. Но тут он изрек фразу, которую явно давненько приберегал. «Именно это ощущение всегда вызывали у меня МакГрей!» Я чуть не выронил свои документы. Пратт перешел на шепот, слова его звучали предельно вежливо, но смотрел он совсем недобро. «Не знаю, какие именно истории о семейной идиллии рассказывал вам Девятипалый, но одно знаю точно». здоровые девицы не теряют рассудок в разгар беззаботного летнего отдыха на природе что то случилось тогда мистер фрей я в этом уверен я двинулся в сторону выхода но он схватил меня за локоть покойный мистер МакГрей был гневливым и своенравным типом и многие знали про него такое о чем не осмеливались говорить вслух да этот человек сколотил состояние с нуля но методы его не всегда «Были достойными. Он нажил немало могущественных врагов. И довольно заслуженно». Я отшатнулся от Пратта и свободной рукой пихнул его в грудь. Пратт зашатался и чуть не упал назад. Но улыбка его так и не померкла. «Если я еще хоть раз замечу, что ты меня преследуешь...» Я не стал утруждаться продолжением фразы. Просто ушел, пока окончательно не потерял самообладание. Я слышал, как его голос угасал вдали. «Да мне и некогда уже за вами следить. У вас осталось всего три дня». Вместе со всеми своими записями и документами я отправился в Нью-Клаб, где надеялся обрести покой и тишину. Но там стоял гвалт, как в переполненном птичьем вольере. Свободных столиков не оказалось и в обеденной зале на втором этаже. И даже коридоры были запружены голдящими джентльменами, Мое любимое место в курительном салоне было занято тучным стариком. Едва завидев меня, он закашлялся так, будто был готов выплюнуть свои легкие. Поднялся настолько быстро, насколько позволяли его толстые ноги, и тяжело протопал наружу. от чего на столах зазвенели бокалы. Я опознал в нем одного из клиентов Катерины. Когда я пришел к нему с расспросами, он выглядывал из-за плеча своего коммердинера пока тот отказывался впустить меня в дом. Что ж, по крайней мере, я завладел любимым столиком и креслом возле одного из окон с видом на Принцесс-стрит. Ко мне подошел официант. «Желаете что-нибудь выпить, сэр?» «Да. Бренди? Нет. Кларет. Начну с кларета. Мне нужен ясный ум». Устроившись поудобнее и разложив бумаги, я принялся рассматривать публику вокруг себя. В другом конце комнаты стояла компания пожилых мужчин. Все седые, пузатые, кто с сигарой, кто с бокалом спиртного. Они шептались, склонившись вокруг газеты и иногда ахали, комично прикрывая рты. Такая вот правда жизни. Джентльмены из высшего общества, сплетники похуже прачек. Всего пару раз я успел пригубить кларет, когда в салон ворвался тощий мужчина и ринулся прямиком к окну, с восторженным воплем. «Они уже здесь!» Все в комнате вскочили, будто их подбросило на гейзере, и сбились у окон, прижавшись к стеклам руками и носами. В черных пиджаках и с вытянутыми шеями они напомнили мне стервятников, что наблюдают за умирающим зверем. Из коридора вошло еще трое мужчин, и совершенно не поджентельменски они протиснулись мимо моего столика, едва не опрокинув мой бокал. Вынужденный выглянуть в окно, я тотчас увидел причину этого переполоха. Шесть вороных першеронов показались с западной стороны улицы, головы их украшали черные перья. Они медленно тянули золоченый катафалк. Богато убранный, как небольшой собор, он ломился от белых цветов и траурных венков. В центре этого великолепия лежали гробы полковника и его супруги. Его был затянут британским флагом, и отмечен военными наградами усопшего. Затем до меня донеслась траурная песнь волынщиков. Мужчины в килтах шли вслед за катафалком, и музыка усиливалась по мере их приближения. «Что происходит?» — брякнул я, вспомнив про похороны, о которых прочел в Скотсмане. «Я думал, что служба будет в соборе святого Жиля». «Но хоронить-то их будут на кладбище у святого Кутберта», сказал джентльмен поблизости, и я проклял себя за недогадливость. Разумеется, путь процессии лежал через Принцесс-стрит. Другой дороги от собора попросту не было, и дорога эта вела процессию через самую широкую улицу в городе, отчего печальное событие превратилось в народные гуляния. Сразу за волынщиками следовало черное ландо с откинутым верхом. Я тут же узнал миссис Коббалт. Она сидела очень прямо, а голову ее венчала огромная траурная шляпа со страусовыми перьями, которые соперничали с теми, что несли на себе лошади. А потом мне пришлось протереть глаза, чтобы поверить в то, что я видел. Эдвард, старший сын полковника, смотрел по сторонам с перекошенным лицом, одновременно сердитый, ошарашенный и раздавленный горем. Даниэль и малышка Элис сидели с оцепенелым видом. «Вот ведь лицемерка!» Пробубнил я. Сколько было разговоров о том, как она бережет своих внуков. И вот, пожалуйста. Она же выставляет их заплаканные лица на самой шумной улице без безнравственным зеваком на потеху. Какая-то женщина подошла к экипажу, вложила девочке в руку цветок, и все вокруг зааплодировали. Я даже заметил, что некоторые в толпе плачут. Те... кто и слыхом не слыхивал о полковнике Гренвилле, пока он не умер. Миссис Кобболт подняла лицо и бросила высокомерный взгляд на длинную траурную процессию, шедшую вслед за ней, а затем на дома с северной стороны улицы. Окна, должно быть, переполняли любопытные лица. На миг мне показалось, что она посмотрела мне прямо в глаза с неким подобием презрительной улыбки. Выносить этого я больше не мог. Во второй раз за день я собрал все свои документы и быстро встал, оставив двоих юношей бороться за мое место возле окна. Пока я торопливо шагал к выходу, на глаза мне попалась газета, которую читали те сплетники. Они забыли ее на одном из кресел, и взгляд мой привлекла первая полоса. Издалека она казалась сплошным черным квадратом, будто печатный станок сломался и залил краской всю страницу. Я подобрал газету, заранее опасаясь того, что мне предстояло увидеть. Но, прочтя заголовок, все равно разинул рот. «Убийство в Морнингсайде! Ужасные новые улики!» Прямо под заголовком располагался отвратительный эстамп, напечатанный в ширину всех восьми колонок и в мельчайших деталях воспроизводивший фотографию с дланью сатаны. Мало того, совершенно бесстыдным образом газета намекала, что Катерина использовала свои дьявольские искусства чтобы убить шестерых людей. И это была та же газета, которая всего пару дней назад высмеивала эту самую идею. Я почувствовал, как кровь закипает у меня в жилах. И уже будучи в приливе гнева, осознал, что эта история гуляет по городу с самого утра. Макгрей уже явно был в курсе.